Подвал представлял собой лабиринт из бочек, коробок, ящиков и каких-то узлов, подвешенных к потолку. Сюзанне не хотелось знать, что находится в этих узлах. Опять до них донесся все тот же крик, наполовину вопль, наполовину рыдание. А над ними, пусть уже и приглушенно, выл и ревел ветер. Роланд повернул налево и двинулся по зигзагообразному проходу, образованному поставленными друг на друга коробками. Высота стен достигала головы. Сюзанна последовала за ним, сохраняя дистанцию, то и дело оглядываясь. Также прислушиваясь к ишу, готовая отреагировать на тревожный лай, увидела несколько стоявших друг на друге коробок с маркировкой Texas Instruments. Еще на нескольких прочитала «Китайское печенье с сюрпризом» Толстяка Хо. Не удивилась вдруг попавшемуся на глаза шуточному названию давно брошенной повозки, потому что уже выбрала весь лимит удивления. Идущий впереди Роланд остановился. — Слезы моей матери! — выдохнул он. Фразу эту она слышала от него лишь однажды когда они набрели на оленя упавшего с обрыва, который лежал со сломанными двумя задними и одной передней ногой, и незряче смотрел на них снизу вверх, потому что мухи выели глаза у несчастного, еще живого животного. Она застыла на месте, пока знаком он не предложил ей присоединиться к нему, а потом быстренько на ладонях и культях добралась до него и оползла справа. Выложенный камнем дальний угол подвала в доме Данделла, юго-восточный, если она не ошиблась со сторонами света, занимала тюремная камера. Стены и дверь изготовили из сваренных металлических стержней. Тут же стоял сварочный аппарат, который использовал Дандела, но очень давно, если судить по толстому слою пыли на баллоне с ацетиленом. На крюке в форме латинской «С», вбитом в каменную стену, на расстоянии чуть превышающем длину вытянутой руки Сюзанна не сомневалась для того, чтобы дразнить пленника. Висел большой, под старину «Дадача, дадачач» серебряный ключ. Пленник стоял у решетчатой двери, протягивая к ним грязные руки. Такой худой, что напомнил Сюзанне ужасные фотографии узников концентрационных лагерей, которые она когда-то видела. Тех, кто выжил в Освенциме, Берген-Бельзине, Бухенвальде. Живых, пусть и едва, обвинений человечеству в целом. В болтающихся, как на вешалке, полосатых робах. Этих жутких шапках с плоским донышком и ужасно яркими глазами которые так хорошо все чувствовали и понимали. «Нам так хочется не знать, кем мы стали», — говорили эти глаза. «Но, к сожалению, мы знаем». Что-то похожее читалось в глазах Патрика Денвилла, когда он протягивал руки сквозь прутья и издавал нечленораздельные молящие звуки. Близкого расстояния они напомнили Сюзанне насмешливые крики какой-то птицы, живущей в джунглях, на саундтреке фильма. Роланд снял ключ с крюка и шагнул к двери. Одна из рук Денвилла ухватилась за его рубашку, и стрелок ее оттолкнул. «В движении этом не было злобы», — подумала Сюзанна. Но исхудавший до нельзя пленник подался назад, — Выпучив глаза. Волосы у него отросли до плеч, но борода едва пробивалась на щеках. Чуть гуще она росла на подбородке и над верхней губой. Сюзанна подумала, что Патрику лет 17, Может, чуть больше. «Я не хотел тебя обидеть, Патрик», — будничным голосом сказал Роланд. Вставил ключ в замок. «Ты, Патрик, Патрик Денвилл?» Худющий юноша в грязных джинсах и широченной рубашке, подол болтался на уровне колен, молча пятился в угол прямоугольной камеры. Когда уперся спиной в стену, соскользнул на пол, сел рядом с, как решила Сюзанна, парашей, под рубашкой подтянул колени к исхудалому, перекошенному ужасом лицу. Когда Роланд открыл замок и вытащил дверь на себя, петель не было. Патрик Денвилл вновь начал издавать птичьи звуки, только на этот раз чуть громче. Сузанна скрипнула зубами. Когда Роланд вошел в камеру, юноша издал еще более громкий крик и принялся биться затылком о камни. Роланд тут же подался назад. Денвилл прекратил самоистязание и смотрел на незнакомца со страхом и недоверием. Потом вытянул вперед руки с грязными длинными пальцами, как бы прося помощи. Роланд посмотрел на Сюзанну. Она подобралась к двери камеры. Истощенный юноша поднял руки, перекрестил их в запястьях, словно защищаясь от удара. «Нет, сладенький». Таких интонаций у Детты Уокер Сюзанна не слышала, не подозревала, что она может так говорить. «Нет, сладенький, я не собираюсь причинить тебя вреда. А если бы собиралась, то пустила бы тебе две пули в голову, как сделала с этим сукиным сыном наверху». Она что-то увидела в его глазах в то мгновение, когда они широко раскрылись, и показалось что-то большее, чем налитые кровью белки». «Да, да, мистер Коллинсон мертв. Больше никогда не сможет спуститься вниз и делать... Что? Что он делал с тобой, Патрик?» Над их головами приглушенный камнем стен взвыл ветер. Лампы мигнули. Дом протестующе застонал. «Что он с тобой делал, мальчик?» Похоже, задавать такие вопросы не имело смысла. Он не понимал. А как только она пришла к такому выводу, Патрик Дэнвилл приложил руки к животу, а лицо его перекосилось гримасой, которая, Сюзанне это сразу стало ясно, изображала смех. «Он заставлял себя смеяться?» Забившийся в угол Патрик кивнул. Пальцы сжались в кулаки, которые он поднял к лицу. Потер щеки, поднес к глазам, посмотрел на нее. Сюзанна заметила шрам на его переносице. Он заставлял тебя и плакать. Патрик опять кивнул. Еще раз изобразил гримасу смеха, прижав руки к животу и трижды выдохнув. Стер слезы с заросших пушком щек, добавил еще один элемент пантомима. Поднес карту рту сложенные лодочкой ладони и почмокал. На этот раз заговорил Роланд, стоявший позади Сюзанны. Он заставлял тебя смеяться Заставлял тебя плакать И заставлял есть Патрик так яростно затряс головой Что вновь ударился ею о камень стен Он сам ел Догадалась Детта Это ты хотел нам сказать Данделла ел Патрик кивнул Из его глаз брызнули слезы Вновь раздались полные скорби звуки Сюзанна на ладонях и культях медленно двинулась к юноше, готовая тут же дать задний ход, если бы он вновь начал биться головой о стену. Он не начал. И когда она добралась до него, уткнулся лицом ей в грудь, продолжая плакать. Когда же Патрик поднял голову и посмотрел на нее, в глазах стояла тупая собачья преданность. «Не волнуйся», — сказала ему Сюзанна. «Детта ушла, должно быть, потрясенная всем этим кошмаром!» «Он больше ничего тебе не сделает, потому что мертв, как пень, мертв, как камень на дне реки! Я хочу, чтобы ты открыл рот!» Патрик замотал головой. В глазах снова появился страх и кое-что еще, чего Сюзань совершенно не хотелось видеть. Стыд! «Да, Патрик, да! Открой рот!» Он еще сильнее замотал головой. Сальные волосы летали из стороны в сторону «Что?» Остановила она стрелка «Открой рот, Патрик, чтобы мы могли заглянуть в него, а потом мы отведем тебя наверх, и тебе никогда не придется спускаться сюда, никогда больше ты не будешь обедом, Дандела. В глазах Патрика стояла морьба, но Сюзанна молча смотрела на него Наконец он закрыл глаза и медленно открыл рот. Зубы были на месте, язык нет. В какой-то момент Дандела, должно быть надоел голос пленника или слова, которые тот произносил. И монстр вырвал у него язык.